Ничего, ничего. Я пробирался в тени деревьев по парку и следил за троицей. Прятался за стволами, чтобы меня не обнаружили. Она всё равно будет моей. Готовился к тому, чтобы выкрасть мешок с головой глурка. Я ни в коем случае не должен упустить такого шанса. И вот, когда мы дошли до самого подходящего участка дороги, где от кустов оставался лишь метр, я резко выпрыгнул на блондина и выхватил у него моё сокровище, стеганул к выходу. А ну стой, придурок.